писали к находящемуся у калмыцких дел полковнику Спицыну, а тот отвечал, что за непоказанием, чьих именно улусов, пограбившие калмыки, взыскать не бессумнительно и для того бы впредь разведов писать обстоятельно, какого подлинно владельца калмыки разбойничали. Но такой ответ Спицына никакой пользы принести не может. ибо в случае воровства узнать никак нельзя, какому «зайсангу» принадлежат воры. Калмыков по луговой стороне кочует множество. Они русским людям, которых грабят, о себе не скажут, о грабленном, будучи от них в смертном страхе, о именах их и о владельцах, по их узнавать невозможно. Да хотя бы от калмыков и грабительств не было, — то не следует им кочевать вблизи той дороги, которой за солью ездят, потому что в соляном сборе бывает множество валов и лошадей, которым надобен полевой корм. И от калмыцкого кочевья и по русские люди, ездящие за солью, терпят большую нужду. Сенат приказал написать наместнику калмыцкого ханства, чтоб грабительств не было, и погребление было возвращено. О том же, допускать ли калмыков до кочевья, решить в коллегии иностранных дел. С другим казенным товаром вином было немало забот по причине корчемства. Асессор Надеин донес, что по известиям о находящихся близ города Карачево винокуренных частных заводах, ездил он для искоренения корчемства, — с командою, состоявшую из двенадцати человек гусар. Но при осмотре винокуренных заводов напало на него человек более ста, с винокуренным заводчиком Морякиным и одного гусара убили. Надеян стал отстреливаться, но толпа все увеличивалась, находившимися в лесу людьми. На помощь к разбойникам приехал и Карачевской и таможне выборной... Ларечный Бочаров с целовальниками, человек более тридцати. С крайнюю нуждой Надеян ушел в Карачев и немедленно потребовал от воеводы прибавочной команды, но тот не дал. Несмотря на затруднения при продаже соли, в 1753 году отчислено было прибыльных денег в пользу положенных в подушный оклад 326 тысяч рублей. вследствие чего с каждой души велено было сбирать пятью копейками менее. К концу года на монетных дворах в Москве и Петербурге было золото и серебра миллион пятьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят один рубль восемьдесят четыре копейки. Мы видели, что в 1733 году императрица Анна велела монетной конторе давать взаймы деньги всякого чина людям, за восемь процентов в год с закладом в золоте или в серебре. После некоторые другие учреждения начали делать то же для увеличения своих доходов. Но, как видно, эти суды были незначительны и не ослабляли того зла, на которое жаловалась императрица Анна. Заимодавцы продолжали давать деньги за такие проценты, каких во всем свете не платили, и неудивительно, ибо страховая премия вследствие неудовлетворительного состояния правосудия не могла очень понизиться с 1733 года, да и количество капиталов не могло очень увеличиться. 7 мая 1753 года императрица Елизавета велела сенату для уменьшения... во всем государстве процентных денег учредить государственный банк из казенной суммы для дворянства, приняв все предосторожности, чтобы деньги могли быть надежны к возвращению. Так как Сенату было известно, что деньги отдаются в проценты из Адмиралтейской коллегии, из главного комиссариата, из канцелярии главной артиллерии и фортификации и из монетной канцелярии, то он прежде всего велел этим местам подать ведомости, поскольку в год отдается денег из казны взаймы, из каких именно доходов, по каким указам, поскольку берется в год процентов, каким чинам раздаются деньги и что берется в заклад. В описываемом году Сенат разрешил любопытный расход. Выдано было три тысячи ефимков, Ревельскому почмейстеру гофману который бил челом, что дед его Фирштен разорился, давая взаймы деньги содержащемуся в Ревеле в плену фельдмаршалу герцогу фон Кроа, проигравшему Нарвскую битву. Сенат потребовал справок у иностранной коллегии, которая представила переводы с писем фон Кроа к Петру Великому, Меншикову и другим. Между прочим, В одном письме говорилось, о случае под Нарвую герцог не ведал, пока под самым окопом были шведы. Шереметьев никакой ведомости не принес, как что чиниться. А как шведы пришли, то ушел он с своей конницей и не пришел до боя. Что ж мог герцог вяще чинить, когда все солдаты поушли? Там же 14-22 января, 9-26 марта, 7-25 мая и 7 октября 1753 года. Сделан был другого рода расход. Выдано было 30 тысяч рублей графу Петру Ивановичу Шувалову за изыскание способа к умножению кабацких и соляных доходов. Неутомимый сенатор не успокаивался. В заседании 16 марта он говорил своим товарищам, что еще 7 сентября прошлого года подал в Сенат письменное предложение о пошлинах, собираемых с продажного крестьянами хлеба и другого их изделия, о собирании с них мостовщины и о прочем, причем показано, какие крестьянство терпят от него обиды. Предлагалось все это обдумать. и сделать другое положение, чтобы крестьянство могло получить облегчение и освободиться от обид, для чего и ведомости собраны. Так не соизволит ли правительствующий Сенат теперь приступить к рассуждению, чтобы уничтожить все внутренние сборы в таможнях и канцеляриях, усилив портовые и пограничные таможенные сборы, от чего произойдут такие полезные следствия? Через уничтожение множества сборов народ освободится от излишнего отягощения и задержек. Во все внутренние таможни и в канцелярские сборы определяется большое число купцов, которые во время бытности у сборов не имеют возможности заниматься своей торговлей.